Раздел второй. Наступил день Рождества, король с утра пребывал в ярости. Уильям Хамлей испугался не на шутку. Он знал в своей жизни только одного человека с таким крутым нравом свою мать. Оба были страшными деспотами. Генрих и так имел вид довольно устрашающий, широкоплечий, с мощной грудью, большой головой, а уж когда злился, то серо-голубые глаза его, ко всему прочему, наливались кровью, веснущатое лицо вспыхивало краской, а обычная неугомонность становилась похожей на разъяренное метание медведя в клетке. Они остановились в бюрлеруа, охотничьем замки Генриха, в лесном парке неподалеку от побережья Нормандии. Король должен был чувствовать себя счастливым, охоту он любил больше всего на свете, а место это было его любимым уголком, но он был в гневе. И причиной такого настроения был архиепископ Томас Кентерберийский. «Томас, Томас, Томас, только это и слышу от вас, несносные прелаты. Томас сделал то, Томас сделал это, Томас оскорбил вас, Томас несправедлив по отношению к вам, не могу больше слышать этого имени». Уильям... Укратко следил за лицами графов, епископов и других знатных особ, сидевших за рождественским столом в Большом зале. Большинство из них явно нервничало. И лишь один человек был внешне доволен Воллеран Бигод. Епископ первым предсказал, что Генрих в скором времени вновь поссорится с Томасом. Он говорил, что архиепископ одержал слишком явную победу, мирный договор, предложенный папой, вынуждал короля идти на серьезные уступки, и впереди были новые шумные скандалы, а то и открытые столкновения. Но Воллеран не просто отсиживался в сторонке, выжидая, как повернуться события, Он прилагал немалые усилия к тому, чтобы его предсказания сбылись. С помощью Уильяма он чуть ли не ежедневно доносил королю о каждом шаге архиепископа с тех пор, как тот вернулся в Англию, будь то поездки Томаса по сельской местности с целой армией рыцарей или встречи с близкими ему людьми, во время которых якобы плелись сети предательских замыслов или наказания тех священников, которые во время его изгнания поддерживали Генриха. Волеран так ловко умел вплести в свои доносы частички того, что действительно имело место, что получалась картина всеобщего заговора против монарха. Как бы то ни было, но он раздувал пламя, которое и без того уже полыхало. «Все, кто бросил Томаса за шесть лет изгнания и теперь жил под страхом возмездия», Жаждали любой ценой облить его грязью перед королем. Итак, Воллеран был счастлив, видя короля в гневе, и было отчего он, как никто другой, пострадал от возвращения Томаса. Архиепископ отказался поддерживать назначение волерана епископом Линкольна и в то же время выдвинул своего человека на место епископа. Кингсбриджа Приора Филиппа. Если бы это случилось, Уолеран лишился бы одного поста, не получив другого, тогда ему конец. Уильям тоже пострадал бы, Алина уже давно правила за графа, и если бы Филипп стал епископом, уступив место Приора Джонатану, а Уолеран лишился бы всякой власти, у него не осталось бы ни одного союзника во всей округе». Вот почему он решил держаться ближе к Уолерану. Вместе легче сорвать хрупкое согласие, достигнутое с таким трудом королем Генрихом и архиепископом Томасом. К выставленным на праздничном столе блюдам с запеченными лебедями, гусями, павлинами, утками и прочими яствами собравшиеся гости едва притронулись. Уильям, который во время застолий всегда ел и пил от души, сейчас лишь грыз корку хлеба, прихлебывая из кружки с посетом. Лучшего средства хоть немного успокоить режущую боль в животе он не знал. Бешеную злобу у короля вызвали последние новости. Томас отправил посланников в тур, где сейчас находился папа Александр с жалобой на то, что Генрих нарушил свои обязательства по мирному договору. Один из старейших советников монарха, Энжугер де Воун, сказал: Мира не будет до тех пор, пока ты не отделаешься от Томаса. Уильям в ужасе застыл. Ты прав, рявкнул Генрих. Уильяму было ясно, что король правильно понял своего советника, хотя то было необдуманное предложение, а скорее выражение безысходности. И все же ему показалось, что Энжугер произнес эти слова не просто так. Вилли Мальвоазен легко произнес. Будучи в Риме по пути из Иерусалима, я слышал рассказ о некоем папе которого казнили за его невыносимое высокомерие и дерзость. Черт возьми, не могу вспомнить его имени. Похоже, ничего другого нам не остается, как поступить так же с Томасом, вступил в разговор архиепископ Йоркский. Пока он жив, он будет сеять смуту повсюду и дома, и за границей. Уильяму показалось, что все трое заранее обдумали и обговорили, что им сказать. Он взглянул на Уоля рано, и в этот момент епископ сказал, «Сомнений нет, взывать к благопристойности Томаса дело бесполезное». «Молчите все!» — взревел король, довольно наслушался. «Все, на что вы способны, — это жаловаться и скулить, вместо того, чтобы оторвать свои задницы от стульев и сделать хоть что-то!» Генрих жадно глотнул из своего бокала. «Не пива, а моча!» — заорал он и резко отодвинулся от стола. Все тут же поспешили встать, а король вскочил со стула и вылетел из зала. В наступившей тишине Уолеран произнес... Король высказался яснее ясного. «Хватит нам раздумывать, пора что-то делать с Томасом». Уильям Мэндвилл, граф Эссекс, сказал, «Думаю, надо отправить посланников к архиепископу и попытаться образумить его». «А что ты будешь делать, если он откажется прислушаться к голосу разума?» спросил Воллеран. «Тогда нам придется арестовать его именем короля». Несколько голосов заговорили одновременно. Собравшиеся разбились на небольшие группки. Те, кто был согласен с графом Эссексом, начали обсуждать, когда следует отправиться навстречу с Томасом. Уильям заметил, что Волеран шептался с двумя молодыми рыцарями. Епископ поймал его взгляд и кивком подозвал к себе. «Посланники Мэндвилла». «Ничего не добьются», — сказал он Томас, — «расправиться с ними одной левой». Реджинальд Фитцурс из-под лобья посмотрел на Уильяма и произнес, «Кое-кто из нас считает, что пора принимать более решительные меры». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Уильям. «Ты ведь слышал Энджугера?» «Ричард Ле Бретт, юноша лет восемнадцати, выпалил смертная казнь». Уильяма от этих слов похолодело в груди. Дело принимало серьезный оборот. Он вопрошающе уставился на Уоллерана. Ты собираешься просить согласия короля? Этого делать не следует, ответил за епископа Реджинальд. Генрих не пойдет на такое заранее. Злая ухмылка тронула его губы. Но мы смогли бы отблагодарить его верных слуг позднее. «Ну что, Уильям, ты с нами?» — спросил молодой Ричард. «Не знаю. Шериф готов был принять предложение, но в то же время страх сковал его. Мне надо подумать». «Времени на раздумье нет», — сказал Реджинальд. «Надо немедленно отправляться в путь. Мы должны опередить Уильяма Мэндвилла и первыми прибыть в Кентербери. Воллеран обратился к Уильяму. «Им понадобится опытный человек, который смог бы повести их и во всех деталях составить план захвата Томаса». Шериф горел желанием сказать «да». Удача в этом деле могла избавить его от многих затруднений. Не исключено, что король вновь пожалует ему графство за добрую услугу. И все же сомнения терзали его. Но ведь... «Убийство архиепископа есть страшный грех», — пробормотал он. «Об этом не беспокойся», — сказал Уолеран. «Я отпущу тебе все грехи». Чудовищность их затеи давлела над Уильямом, подобно грозовому облаку, все время, пока убийцы-заговорщики добирались до Англии. Ни о чем другом думать он был не в состоянии, не мог ни есть, ни пить, в голове царил полнейший сумбур. В тот самый момент, когда корабль бросил якорь в дувре, он готов был бесповоротно отказаться от затеи. Через три дня после Рождества... К вечеру понедельника они добрались до замка Солтвуд в графстве Кент. Это была собственность архиепископа Кентерберийского, но за время изгнания Томаса замок захватил Ранульф де Брок и теперь отказывался возвращать его законному владельцу. Томас же в своем послании папе жаловался, что Генрих не желает восстанавливать его в правах владения. Ранульф вселил новые надежды в душу Уильяма. За время вынужденного изгнания архиепископа Он разорил графство точно так же, как когда-то Уильям довел свое до полного упадка и теперь готов был на все, лишь бы остаться здесь хозяином и творить все, что вздумается. Возможность покончить с Томасом вызвала у него необычайное воодушевление. Он сразу согласился принять участие в убийстве и, не откладывая, с большой охотой принялся обсуждать детали коварного плана. Решимость Ранульфа рассеяла суеверный страх плотной пеленой, окутавшей Уильяма. Тот вновь и вновь стал с упоением представлять себе свое возвращение к власти в родном графстве. Всю ночь они, не сомкнув глаз, вели жаркие споры, как лучше осуществить задуманное. Ранульф ножом нацарапал на столе план церковного двора и дворца архиепископа. Все монастырские постройки располагались к северу от церкви, что было непривычно. Обычно их возводили на южной стороне, как в Кингсбридже. Дворец архиепископа стоял к северо-западу от собора. Войти в него можно было через дворик кухни. Пока велись разговоры, Ранульф разослал всадников по гарнизонам в Дувре, Блячингли, с приказом своим рыцарям встретить его утром на дороге в Кентербери. Ближе к рассвету заговорщики разошлись вздремнуть часок другой. У Уильяма после долгого путешествия страшно болели ноги. Он очень надеялся, что это предприятие станет наконец последним, и больше он ни в какие темные дела вмешиваться не будет. Скоро ему исполнится пятьдесят семь, если он правильно считал. Пора было остановиться, возраст нешуточный. Несмотря на усталость, заснуть все никак не удавалось. Сама мысль об убийстве архиепископа казалась чудовищной, хотя грех этот заранее был ему отпущен, да и боязнь ночных кошмаров гнала сон прочь. План нападения они продумали до мельчайших подробностей. Конечно, всякое могло случиться, в последний момент всегда что-то срывалось или шло не так, как было задумано. Главное — не теряться в непредвиденных обстоятельствах. Хотя, что бы ни произошло, опытным воинам не составит труда расправиться с горсткой монахов. Тусклый свет серого зимнего утра едва пробивался сквозь узенькие оконца. Уильям еще немного повалялся в постели и встал. Полагалось прочесть утреннюю молитву, но ни сил, ни желания не было. Остальные тоже поднялись рано, все дружно позавтракали в столовой. Кроме Уильяма и Ранульфа, в компании заговорщиков были Реджинальд Фитцурс, которого Уильям считал главным действующим лицом, Ричард Лебретт, самый молодой из них, Вилли Трейси, самый старый, и Хью Морвил, наиболее титулованный. Они надели свои доспехи, вооружились и на лошадях Ранульфа тронулись в путь. День выдался холодным, серые облака висели низко над землей, казалось, вот-вот пойдет снег. Лошади несли их по старой дороге, которую называли «Каменная улица». Часа через два с половиной к ним присоединились еще несколько рыцарей. Сбор всех сил был назначен в аббатстве святого Августина. Ранульф всю дорогу уверял Уильяма, что Аббат — злейший враг Томаса, но шериф все же решил при встрече сказать Аббату, что они собираются только арестовать архиепископа, а не убивать его. Свою главную цель они будут скрывать до последнего момента. Никто, кроме Уильяма, Ранульфа и еще четырех рыцарей, не должен был знать об их истинных намерениях. В полдень... Группа всадников, наконец, въехала на территорию аббатства. Там их уже ждали люди Ранульфа. Аббат устроил для них обед. Вино оказалось добрым, и все здорово напились. Ранульф объяснил своим воинам, что им следует окружить церковный двор владения архиепископа и не дать ни одной живой душе скрыться. Уильяма била мелкая дрожь, хотя он стоял у самого очага в домике для гостей. Дело, которое им предстояло, казалось совсем несложным, но расплата за неудачу могла быть только одна — смерть. Король нашел бы способ оправдать убийство, архиепископа, но попытку онова никогда. Он, не моргнув глазом, отрекся бы от того, что ему было что-либо известно о заговоре, и повесил бы виновных. Уильяму на своем веку не раз приходилось приговаривать людей к повешению, но от одной мысли, что его тело могло болтаться в петле, его всего трясло. Поэтому он постарался переключиться на что-нибудь более приятное. Как здорово было бы, например, получить в награду за успех графство, снова почувствовать власть в руках, вновь испытать жгучее удовольствие от того, что тебя боятся, уважают и безропотно подчиняются твоей воле. Брат Алины, Ричард, запросто мог погибнуть на земле обетованной, и тогда король Генрих, не исключено, вернет Уильяму прежнее владение. Эта мысль согрела его гораздо лучше, чем пылавший у ног очаг. Из аббатства они уезжали уже небольшой армией, но до Кентербери добрались, тем не менее, без особых хлопот. Ранульф уже шесть лет хозяйничал в этой части страны и власти никому не уступал. Он пользовался гораздо большим влиянием в округе, чем Томас. Вот почему архиепископ так горько жаловался папе. Как только добрались до места, воины рассеялись и окружили церковный двор, перекрыв все выходы. План начал осуществляться. До сего момента все еще можно было остановить и повернуть назад без особого ущерба, но теперь с ужасом подумал Уильям, жребий брошен. Он оставил Ранульфа следить за входом, разместив большинство рыцарей в небольшом домике прямо напротив главных ворот, а сам с оставшимися вошел в церковный двор «Реджинальд Фитцурс». И еще три главных заговорщика въехали во дворе кухни под видом официальных гостей архиепископа. Уильям в это время приставил острие меча к горлу перепуганного насмерть привратника. Все пока шло по намеченному плану. Уильям, все еще трясясь от страха, приказал одному из воинов связать превратника, потом подал знак остальным, и вся группа проскочила в ворота, заперев их за собой. Теперь ни войти, ни выйти никто не смог бы. Монастырь был почти в его руках. Он, не раздумывая, поспешил во дворе кухни, чтобы присоединиться к остальным заговорщикам. В северной его части были монастырские конюшни, но все четверо привязали своих лошадей к толстой шелковнице прямо посреди двора. Пояса с мечами и шлемы они предварительно сняли. Не хотелось раньше времени сбрасывать маску мирно гостей. Уильям тоже бросил свое оружие под деревом. Реджинальд посмотрел на него с немым вопросом на лице. «Все в порядке», — успокоил его Уильям. «Монастырь окружен». Они пересекли кухонный дворик и взошли на крыльцо дворца. Уильям оставил одного из рыцарей по имени Ричард на страже, а сам вместе с остальными прошел в столовую. Дворцовые слуги мирно ужинали. «Значит», — подумал он Томасу и его окружению, — «сегодня они уже не понадобятся». Один из слуг поднялся им навстречу. «Мы посланцы короля», — сказал Реджинальд. В комнате стояла тишина, все ждали. «Добро пожаловать, милорды, я здешний управляющий, меня зовут Уильям Финснелл. Э, прошу, входите, желаете отужинать?» «Уж слишком он любезен», — подумал Уильям, зная, что его хозяин давно враждует с королем. А вдруг все подстроено? «Спасибо, мы не голодны», — ответил Реджинальд. «Тогда, может быть, по бокалу вина с дороги?» «У нас послание к твоему хозяину от короля», — поспешил сказать Реджинальд. «Будь любезен, доложи о нас». «Непременно». Управляющий поклонился. Они были без оружия, и у него не было причин отказать им. Он вышел из-за стола и прошел в дальний конец зала. Уильям и четверо рыцарей поспешили за ним, провожаемые взглядами остальных слуг. Шериф дрожал, что всегда бывало с ним перед боем, и желал только одного, чтобы он поскорее начался, тогда эта противная дрожь исчезнет сама собой. По лестнице они поднялись на второй этаж и вошли в просторную приемную. Вдоль стен стояли длинные скамьи, по центру одной из стен — высокий трон. На скамьях сидели несколько священников и монахов в черных одеждах. Управляющий подошел к распахнутой двери внутренних покоев и громко объявил «Посланцы от короля, мой господин!» Ответа они не услышали, но архиепископ, судя по всему, кивнул в знак согласия и управляющий жестом пригласил их войти. Монахи и священники пристальными взглядами проводили рыцарей до порога.